Глава 7 После взрыва множество полицейских машин появилось так быстро, словно они ждали сигнала на соседней улице. Из здания Министерства обороны выбежало человек сорок офицеров и генералов, которые помогали тушить пожар. Когда из острова сгоревших «Жигулей» Достали останки Инджибладзе. На улицу вышел генерал Аситашвили. Он был без галстука и слегка пошатывался, словно пьяный. Подойдя к месту трагедии, долго молча стоял, затем покачиваясь, повернулся к Дронга и громко сказал: "Вам лучше отсюда уехать" дронга с изумлением почувствовал, что от генерала пахнет спиртным. Очевидно, он не выдержал напряжения. Аситошвили повернулся и, тяжело ступая пошел обратно в министерство. Сотрудники полиции разговаривали с Тамарой. У всех было подавленное мрачное настроение. Погиб их товарищ, которого они уважали. Уже второй за последние трое суток. Полицейские не отвечали на вопросы любопытных, не допускали никого к загоревшей машине. Вскоре приехали прокурор города и Инодар Гигаури. Прокурор в сопровождении нескольких помощников и следователя прошел в груди металла, оставшегося от взорванного автомобиля «Акад» онадар подошел к дронга не думал что все начнется так страшно сказал он мне казалось мы сделали все чтобы о вашем прибытии никто не узнал тамара говорит вы только чудом не оказались в этой машине мы сюда приехали втроем рассказал ему дронга Пробыли в министерстве где-то около часа, когда вышли и решили с Тамарой идти к Мирабу пешком. А полковник Жибладзе пошел к своему автомобилю. Тамара буквально за несколько секунд до взрыва достала оттуда свой портфель. «Они узнали о вашем прибытии», — нахмурился Нодар. «Не знаю, кто но они узнали». И решили не медлить. Как вы думаете, что могло их так напугать? «Моя поездка на похороны или моя встреча с генералом Аситошвили?» — предположил дронга и сам же ответил. «Нет, не думаю». «Тогда почему?» Само ваше появление здесь было для них неожиданностью, мрачно ответил надар ведь у нас осталось не так много времени. Наверное, и организаторы обоих убийств узнают об этой дате. Тогда абсолютно ясно, они делают все, чтобы сорвать высадку десанта. Именно поэтому так и торопятся. Решили вас убить сразу по прибытии. «Не сразу», — поправил его дронга «Мы с вами прилетели ночью. Если бы они наверняка знали о моем появлении, то встретили бы или в аэропорту, или на пути к дому Мираба». «Значит, точно не знали. Я вас поздравляю на дар. Это говорит о надежности вашего ближайшего окружения». «И ненадежности всех остальных» добавил Надар. Тогда получается, что информация о вашем появлении попала к организаторам убийства Гургенидзе сегодня. К ним подошла Тамара. Волосы её растрепались, одежда была в пыли. Надар и Тамара сказали друг другу несколько фраз на грузинском. Было видно, что оба в подавленном состоянии. «Теперь мы дадим вам охрану», — сообщил Нодар. «Я поручу моим людям, чтобы...» «Лучше дайте мне оружие», — попросил дронга. «Я уж как-нибудь обойдусь без охраны». «Но чем мне помогли бы ваши люди, если бы они сели со мной в машину?» «Взорвались бы вместе со мной». Думаю, меня не хотели предупредить, хотели действительно убить и очень надежным способом, вместе с полковником Джи Бладзе и вашей сотрудницей, чтобы дать понять всем остальным, насколько серьезно эти люди занимаются своим делом. Что вы думаете делать? Поинтересовался на Нодар. — Работать? У меня не так много дней, но сегодняшнее покушение, думаю, только подстегнет. Нодар посмотрел Дронго в глаза, перевел взгляд на сгоревший остово машины, на осунувшееся лицо Тамары, глянул на толпившихся вокруг сотрудников полиции и службы безопасности, на мрачного прокурора города, на его чиновников, и снова, вернувшись к Дронго, спросил. «Вы боитесь чего-нибудь в жизни?» «Да», — незамедлительно ответил тот. «Летать самолетами и выглядеть глупым». «Смешным не боюсь, а глупым очень». «Разве этого мало?» Тогда, конечно, пробормотал, скрывая улыбку на дар. Продолжайте расследование. С кем еще вы хотите побеседовать? Сегодня уже поздно. Насколько я понял, оба генерала Гургенидзе и Яси Ташвили, владели английским языком. Но не думаю, что на таком хорошем уровне, чтобы обойтись без переводчика. Кто входил в их делегацию? Человек 20 Их помощники, военные эксперты, военные атташе. Вы хотите, чтобы мы их всех вызвали? Нет, только помощника Гургенидзе, которого я видел сегодня на похоронах. Хорошо, вызовем чеквадзе согласился надар Кого еще? Официального переводчика. Их должен был сопровождать переводчик. Они ведь подписывали важные документы. С ними обязательно должны были работать переводчики. Насколько я знаю, в Вашингтоне были задействованы сотрудники нашего посольства в Соединенных Штатах Америки и даже привлекались сотрудники дипломатической миссии грузии при оон ответил надар и больше никто переводчиком была сотрудница министерства обороны лилия мегрилишбили мне нужно с ней поговорить завтра решил надар сегодня возразил дронга так уже поздно Взглянул на часы Гигаури. «Мы не сможем ее найти». «Здание Министерства обороны находится за моей спиной», — напомнил Дронго. «Вы думаете, что она сидит в своем кабинете и ждет, когда вы ее позовете?» — начал злиться Нодар. «Я уверен, вы сможете ее найти, если захотите». Дронго поправил галстук и с огорчением заметил на нем прожженную искрой дырку. И рядом еще одну чуть поменьше. «Придется выбросить», — с раздражением подумал он. Галстук был хороший, шелковый. Он всегда покупал галстуки только в фирменных бутиках отдавая предпочтение эксклюзивным моделям от Дживанши, Валентина и Кинзо. А если учесть, что обычно приобретал с нагрудными платками, то значит, предстояло выбросить и платок. «Идите домой», — посоветовал Нодар. «Я найду Мегрилишвили» и постараюсь прислать ее к вам. Только никуда больше не ходите. Еду вам привезут. Завтра утром я поеду на место преступления, напомнил дронга развязывая галстук. Пожалуйста, предупредите членов семьи о моем появлении и пришлите за мной машину. Завтра утром я буду работать с агентами ФБР, которые уже летят к нам из Вашингтона. «Надеюсь, американцы в Тбилиси встретят более гостеприимно, чем меня», — сказал дронга убирая галстук в карман и расстегивая верхнюю пуговицу на рубашке. «Что вы делаете?» — удивился, не понявший его действий Нодар. Галстук весь в дырках от пожара пояснил Дронга. Пред придется выбросить. Мы можем купить вам новый галстук, предложил Надар. Только этого не хватало, развел руками Дронга. Представляюля, что вы мне купите. Я привык полагаться на свой вкус. Мне помощники в этом деле не нужны. До свидания вас еще захочет допросить прокурор остановил его надар. Я не знаю грузинского вам придется искать для меня переводчика проговорил дронга И вообще будет лучше если вдруг выяснится, что я ставил в стороне спиной к взрыву ничего в тот момент не видел. А несчастный полковник Джимладзе приехал сюда с Тамарой, которая сможет ответить на все вопросы прокурора. «Ладно, так и скажем», — согласился Нодар. «У него были дети?» — неожиданно спросил дронга «Что?» — не понял Гигавури. «У него были дети?» — мрачно повторил свой вопрос дронга были, понял наконец о ком его спрашивают. Надар, двое сыновей, студенты, один в медицинском, другой в юридическом. Почему вас это заинтересовало? Завтра съезжу к его жене и детям, заявил Дронга, хочу выразить им соболезнование. Он погиб из-за меня. «Вы с ума сошли?» — окончательно растерялся Надар. «Чтобы весь город знал о вашем приезде?» «Это мой долг». «Мы вас не пустим», — начал Надар, Но увидев упрямое выражение на лице Дронга, остановился. А помолчав, произнес. «Можете съездить к ним перед самым отъездом». «Хорошо». Так и сделаю, согласился Дронга. До свидания. Теперь я могу уйти? Только в сопровождении моих сотрудников, напомнил Надар. Тамаре придется остаться здесь для дачи показаний. Иначе наш прокурор решит, что мы над ним издеваемся. Дронга посмотрел на Тамару она кивнула ему на прощание и пошла к прокурору рассуждающему о причинах случившегося телевизионные операторы сразу двух телекомпаний готовились к съемкам уезжайте быстрее приказал надар и двое его сотрудников буквальнотолкнули дронга в тесную дел нексию Машина сразу тронулась с места. Дронго обернулся и увидел, как пристально смотрит ей вслед Нодар и Тамара, стоящие недалеко друг от друга. Попетляв по узким улочкам, они, наконец, подъехали к дому Мираба. Там уже находился еще один сотрудник службы безопасности, к которому приказали дежурить тут до утра. Молодому человеку было лет 25 и он, не скрывая своего восхищения, смотрел на прибывшего гостя. Мерав сообщил, что ужин будет готов через полчаса, и только тогда Дронго вспомнил, что даже не обедал. Поднявшись наверх, он вымыл лицо, затем прошел в свою комнату и уселся за стол. Необходимо было проанализировать все обстоятельства прошедшего дня. Итак, мог ли кто-то знать заранее об их появлении в Министерстве внутренних дел? Нет, не мог. Никому не было точно известно, где именно они будут. Решение поездки в МВД принял сам Дронга Тамара вызвала автомобиль. За ними приехал мрачный водитель, который не произнес ни слова, пока они ехали. Водителя послал на дар, и тот не мог знать, зачем и к кому они едут. Что было дальше? В бюро пропусков МВД, конечно, могли обратить внимание на приехавшего, не исключено, но его никто не видел. А потом Джибладзе сам отвез их на своей машине на кладбище. Вот там их видела очень много народа. Однако Джеблад заставил чуть в стороне, а они с Тамарой держались рядом. Неужели тогда на него обратили внимание? Не получается. На похоронах всех ждали приезда президента и ведущих министерств. Там была такая толпа, что нужно было специально пробиваться к Дронга, чтобы его разглядеть хотя, конечно, мог кто-то его узнать, и стоявшись поблизости. Нет, опять не получается. Еще до окончания похорон они пробились сквозь толпу, вышли к автомобилю Джибладзе и поехали прямо к генералу Аситошвили. Дронго закрыл глаза. Они потратили много времени, чтобы получить разрешение на вход в Министерство обороны. Там пришлось предъявлять свой настоящий паспорт, и его могли вычислить. Нет, все равно не так быстро. В бюро пропусков не мог сидеть организатор взрыва машины полковник Джимланз. Там мог оказаться лишь обычный осведомитель либо человек, который передал информацию по цепочке. В любом случае, известие о появлении Дронго должно было дойти до того, кто принимает решение, и вернуться обратно. Неужели для этого понадобилось так мало времени? Сколько они были в кабинете Аситошвили? Минут сорок или чуть больше? Кто еще мог знать о появлении Дронго в Тбилиси? Помощник генерала, тот с прилизанными волосами, которого Аситошвили выгнал из своего кабинета? Возможно, на на роль организатора он никак не годится. Скорее, обычный исполнитель и трусливый лизаблюд, хотя из таких-то типов. Так раз и рекрутируются прекрасные осведомители. Кто еще? Ведь они успели положить взрывное устройство в машину Джибландзе. За то время, пока она стояла рядом с Министерством обороны. Неужели там нет обычных камер наблюдения? Нужно будет проверить. Хотя машина находилась не на служебной стоянке, камеры могут не просматривать соседнюю улицу. Ага, машина, вспомнил дронга Мы должны были ехать на кладбище в служебном автомобиле полиции, но полковник сказал, что нет дежурных машин. В МВД не было дежурных транспортных средств? Или ему не захотели предоставить машину? Джебладзе предложил отправиться на его «Жигулях». «Все-таки было. Значит, может быть, три варианта. Или четыре. Первый. Его подставили сотрудники Министерства национальной безопасности» это опасный вариант значит от дронга знали с самого начала и следили за ним а она не в курсе что в его ведомстве свои играют на стороне чужих в таком случае они попытаются уже завтра повторить покушение если не сегодня ночь и дешурщий у дверей молодой человек не сможет остановить обычного киллера не говоря уже о группе профессионалов. Это первый вариант. Рассмотрим второй. Покушение организовали работники Министерства обороны. Генерал Аситошвили или кто-то из его сотрудников не заинтересован в расследовании гибели генерала Гургенидзе. Вот и взорвали машину, чтобы убрать заодно одной полковника Энджи и Тамару. Но эта версия Дронго не понравилось Выходило, что организаторы взрыва среди военных. А они, подумал он, могли пойти на такой шаг, только отчаянно рискуя и прекрасно понимая, каких получит врагов в случае успешного расследования на кому могло понадобиться, чтобы одновременно погибли представители МВД и министерства безопасности? Ладно, перейдем к третьему варианту, самому неприятному. Допустим, взрыв организовали сотрудники МВД. Эти люди убрали Гургенидзе и попытались уничтожить Дронго в автомобиле Нджибладзе, поскольку абсолютно не заинтересованы в объективном расследовании. Что ж, тогда тем более нужно выяснить, кому и зачем понадобилась смерть генерала Гургенидзе. И, наконец, есть последний вариант. Четвертый. Взрыв организовали внешние силы. Но их так много, что размышлять об этом Все равно, что гадать на кофейной гуще. Над четвертым вариантом придется поработать более детально. И для этого, прежде всего, встретиться с людьми, которые могли знать о последних днях и часах генерала Гургенидзе. Внизу послышались чьи-то голоса. «Надеюсь, это пришли не меня убивать», — несколько меланхолично подумал Дронг. «Обидно, что у меня нет даже пиротинного ножичка».